Эпилог. полгода спустя ирине внизу громко играла музыка парни принесли новую пластинку и теперь звуки джаза разливались по всему первому этажу сегодня в нашем доме снова должна была состояться шумная вечеринка но с некоторых пор я даже полюбила такие веселые мероприятия к тому же сейчас для праздника имелся крайне важный и весомый повод ар и рыжий получили дипломы об окончании университета Кстати, на вручении присутствовал император с супругой и наследником и даже пожал руку лучшим выпускникам. Мои родители тоже были, хотели лично поздравить зятя с окончанием учебы. Они звали нас провести этот вечер у них, но пришлось отказаться и перенести визит на другой день, ведь к праздничной вечеринке мы готовились не одну неделю. Приглашенных оказалось много, и потому пришлось организовать площадку для танцев прямо во дворе. Парни помогли расчистить место, притащили откуда-то столики и стулья, развесили по периметру гирлянды с маленькими фонариками, даже соорудили сцену. А к восьми вечера должна была приехать модная столичная джазовая группа. Ох, надеюсь, все пройдет хорошо. «Готово?» — спросил вошедший в нашу комнату Ар. «Там твои подружки пришли. Спрашивают, когда же ты спустишься». «Уже почти». Ответила я, глянув на свое отражение в большом напольном зеркале. Белое лёгкое платьице до колена сидело хорошо. Розовый поясок подчеркивал талию, а оборки по подолу придавали игривости. Волосы я подвязала розовой лентой, которая отлично дополнила прическу, и оставалось только выбрать украшение. «Кстати, они втроем сейчас заявили, что хотят с нами в Остер, готовы провести там все каникулы», — сказал Ар, подойдя ближе. Он провёл кончиками пальцев по моим плечам и игриво поцеловал в шею. Эта лёгкая ласка вызвала во мне привычную дрожь предвкушения, и даже возникла мысль задержаться с супругом в комнате, но чувство ответственности не позволило притворить эту мысль в жизнь. «Да, мне лика-то говорила, знаешь, я только за. Там предстоит много работы, и лишние руки не помешают. К тому же Альма все равно собиралась ехать туда с Филмором, так что отправимся все вместе». Рамуль тоже выделил целый отряд молодых стражей для сопровождения и помощи. Добавил Ар, встав прямо. Да и временный мост почти готов, так что доедем на машинах до самого города. И продовольствие доставлять будет проще. Его Величество официально признал всю территорию бывшего пустого леса собственностью виторского герцогства, и сразу после выпуска Армана мы собирались отправиться туда. Там ведь целый город, пусть и частично разрушенный, но его нужно возрождать. Именно этим мы собирались заняться. С наступлением весны, когда снег там растаял, на некогда мертвой земле появилась первая трава, цветочки, туда начала постепенно возвращаться жизнь, и все теперь понимали, если оставить те места без присмотра, там обоснуются бандиты или дикие звери, так что теперь наш путь лежал именно туда. Да, осенью мне придется вернуться к учебе закончить последний курс, получить диплом. Но Ар заверил, что одну меня оставлять не собирается. Ему, кстати, предложили должность в Министерстве иностранных дел, и он не стал отказываться. Правда, к работе обещал приступить не раньше, чем наладит хоть какой-то быт в Остере. «По-моему, не хватает какой-нибудь подвески на шею», проговорил супруг, откровенно мной любуясь. «Как раз собиралась что-нибудь выбрать. Я достала шкатулку» и чтобы ускорить процесс, высыпала все содержимое на стол. А увидев кулон в форме сердца, невольно улыбнулась. Арто же его заметил, взял в руки и провел большим пальцем по крупной трещине в некогда целом камне. «Жаль, что этот артефакт больше не работает», — проговорил супруг. «Да», — кивнула, — «но он выполнил свою функцию с лихвой». Я посмотрела на треснувшее по центру сердца и подняла взгляд на Армана. Знаешь, я тебе не рассказывала, но в ночь перед свадьбой тетя решила мне погадать. Тогда карты сказали много всякого, и большая часть оказалась правдой. Но больше всего меня напугало последнее предсказание. Уже не помню, как оно звучало дословно, но суть была в том, что победить мы с тобой сможем только вместе, но цена победы будет высокой. Или твоя жизнь, или мое разбитое сердце. Тогда я много всего себе надумала, но вот... Такого финала точно предположить не могла. Не представляла, что эта фраза будет иметь буквальное значение. Орудивленно улыбнулся и снова посмотрел на то самое разбитое сердце, которое сейчас держал в руках. Первые трещины в камне появились еще после разрушения артефакта в пустом лесу. А окончательно оно разбилось, когда я уничтожала проклятие Императора. До сих пор все осколки держались вместе только благодаря хитрому строению оправы. Ну а я хранила вышедший из строя артефакт как напоминание о том, что всегда стоит бороться до конца, даже если победа кажется недостижимой. Вернув разбитое сердце в шкатулку, Ар вытащил из сваленных горкой драгоценностей подвеску с большим белым опалом в серебряной оправе и застегнул цепочку на моей шее. «Вот, теперь отлично», — сказал он, довольно улыбаясь. «Красавица моя». Арман поцеловал меня в губы и взял за руку. Идем? спросила я. Он кивнул, но с места почему-то не сдвинулся. «Мне сегодня прислали письмо из пансиона, где учится Эрика», — сказал с широкой улыбкой. У нее открылся дар. Темный, как у всех в императорской семье, я. Надеялся, что так случится, но боялся поверить раньше времени. «Так это же прекрасно!» — выдала я с восторгом. «За последний месяц уже у стольких ребят проснулась магия, «Даже в универе несколько человек вдруг обнаружили в себе способности, и это происходит по всему миру. Ар!» Я смотрела на него, а душу переполняло ощущение всепоглощающего счастья. «Ведь безумно приятно осознавать, что наша авантюра излечила мир, вернула ему нормальное течение потоков, вернула людям магию!» «Рамуль надеется, что у Ферда тоже проснется дар», сказал Арман. Но тут пока остается только ждать. А вот Эрику я хочу взять с нами в Остер. Буду в свободное время учить ее контролю силы. «Вместе будем учить», — добавила я. «Мне это только в радость. Покажу ей общие заклинания». «Спасибо». Арчуть крепче сжал мою руку. Для него было важно, чтобы мы с его сестрой нашли общий язык. Увы, пока мы с ней так ни разу и не встречались, но зато регулярно переписывались. И общение по письмам у нас складывалось довольно приятное. Когда мы с супругом спустились на первый этаж, там уже вовсю шло веселье. Правда, ни знакомых не было. Кажется, теперь я уже знала всех друзей и приятелей Армана, а они, кстати, называли меня «княжна». Ар только посмеивался и говорил, что официально я герцогиня, а для друзей просто княжна. Скромненько так. Мои подруги тоже давно влились в эту большую шумную компанию. Даже Хариса начала получать от наших вечеринок удовольствие, а Рыжего окончательно выкинула из головы. Сам Честер продолжал менять подружек, но иногда я все еще ловила на себе его грустные взгляды. Надеюсь, однажды он все же потушит в себе чувства ко мне и встретит ту, в которую по-настоящему влюбится. Кстати, скрипку я не забросила, но теперь играла исключительно под настроение. Арман как-то признался, что его успокаивает моя музыка и иногда даже просил что-нибудь ему исполнить. Честно говоря, мне было не жаль, что пришлось бросить занятия в оркестре. Но вот того, кто тогда организовал мне проблемы, я вряд ли смогу хоть когда-то простить. Возможно, получил он после суда более суровое наказание, я бы смягчилась. Но его приговорили всего к году каторжных работ, зато лишили при этом титула и почти всего имущества. Хотя это скорее относилось к приговору его отца. Оказалось, что за Бримом Соритом числится столько преступлений, что представить страшно. Он действительно планировал переворот, причем много лет. Сначала рассчитывал жениться на принцессе и получить трон, но не вышло. Потом избавился от родителей Армана и хотел вызвать у юного Ара ненависть к императору. Рассчитывал сделать из парня свою марионетку, но не получилось. Третья же его попытка забрать власть оказалась почти успешной. Да только вмешалась я. Вот так бедолага Брим вместо правителя оказался осужденным преступником и меру наказания получил самую суровую. Казнь, конфискацию всего имущества и лишение рода всех титулов и регалий. Я очень боялась, что после освобождения с каторги Густав Сорит явится мстить нам, но Ар заверил, что найдет способ решить эту проблему. Не кардинально, как точно предложил бы Корвин, а гуманно и действенно. А я подумала, что если этот гад появится на горизонте, обращусь прямо к императору. В последнее время мы неплохо с ним ладили, и он уже несколько раз прямо говорил, что после получения диплома очень ждет меня на должности дворцового целителя. Я же пока сомневалась. Зато замолвила словечко за Винсента, которого приняли агентом тайной канцелярии. Конечно, не сразу, а после долгих проверок и нескольких магических клятв. А вот о том, как дальше сложилась жизнь других членов нашей странной команды, мне было ничего неизвестно. Не знала я ни о судьбе трио-бандитов, ни о ворах-артефактов. Даже Алексис последний раз видела еще зимой, утром после освобождения Армана. Она тогда сказала, что на какое-то время уедет из столицы. Хоть Рамуля обещал мне ни в чем ее не обвинять, но тогда он еще не знал, что именно она — автор того самого смертельного проклятия. Вряд ли наш император способен простить подобное. Ар сказал Алексис, что она может рассчитывать на нашу помощь и поддержку. Предлагал деньги, но девушка отказалась. С того утра мы больше ничего о ней не слышали. Летний вечер встретил нас теплом и свежим ветерком. Вокруг вкусно пахло цветами и свежестью. На душе было так хорошо, что казалось, будто за спиной раскрываются невидимые крылья. Ар обнимал меня за талию, улыбался к гостям, а его глаза сияли. Да уж, не думала я, что отвратительная выходка к граниде на музыкальном балу обернется для нас вот этим прекрасным моментом. Сейчас, прожив с полгода, я уже не сомневалась в силе наших взаимных чувств. Да, мы оба так и остались гордецами и упрямцами, частенько у нас возникали разногласия, мы даже несколько раз крупно ругались, но потом все равно мирились, но действительно любили, несмотря ни на что. А самое главное, что я поняла за время брака, нужно открыто говорить друг с другом, не делать тайны собственных обид и претензий, пытаться решить миром любые вопросы. Это все так же важно, как любовь, как взаимное уважение, как общие цели и принятие особенностей характера своей пары. Иногда, особенно в моменты ссор, я думала, а полюбили бы мы друг друга, если бы не магический брак. Вдруг это не наши чувства, а просто воля стихий. Но потом смотрела в глаза супруга ощущала тепло его объятий и понимала главное — любовь живет в наших с ним душах. Она наша, она родилась не сразу, а постепенно, она соединила нас даже сильнее магических уз, склеила, сделав настоящей семьей. А если стихии когда-то и приложили руку к созданию нашего союза, то только косвенно. Влюбиться мы уж точно умудрились сами.